Лилия Софиканова. Желание. 2017 год. «Очки бы не помешали», – думал Виталий, прикрывая ладошкой глаза от солнца и ворча словами великого поэта. «Вот вам и мороз, вот вам и солнце, и день чудесный». Он торопливо шагал по скрипучему снегу, сожалея, что раньше времени отпустил такси. То и дело останавливался. Вглядывался в номера домов, в поскорее дойти до нужного дома и укрыться в нем от блеска великолепных ковров снега. И ему казалось, чем ближе он подходил к тому дому, тем ослепительнее сверкал снег под лучами солнца. Вглядываясь в номер очередного дома, он вдруг подметил, что тот побелен белой звездкой и покрыт оцинкованной крышей, которая отражает солнечный свет так, словно на ней включен мощный прожектор. Он повернулся в другую сторону и обнаружил, что и другой дом также побелен белой звездкой и покрыт такой же оцинкованной крышей. Оказалось, что все дома вокруг побелены белой звездкой и у всех оцинкованные крыши, светящиеся под солнцем, будто мощные прожекторы света. Белые дома, светящиеся крыши, белый снег кругом, еще и река белая где-то поблизости. Я попал в Белое Морозное Королевство не иначе, усмехнувшись, поежился он. Ведь он прилетел из Москвы в Башкирию, в поселок совсем не башкирским названием Прибельский, по просьбе друга, который так не кстати простудился и теперь лежит с высокой температурой. К его огорчению на двери дома висел замок. Он потоптался некоторое время на крыльце, дернул зачем-то замок, вздохнул. Несколько раз попытался вызвать хозяйку дома, тетю Марьям, по телефону. Но автоответчик ее телефона был непреклонен и сообщал, что абонент находится вне зоны доступа сети. Да, только и смог произнести Виталий, глядя на висевший замок. Виталий вышел за калитку, раздумывая, куда бы могла пойти тетя Марьям и почему ее телефон недоступен. Из калитки соседнего дома вышел молодой человек с лыжами в руках. Виталий окликнул и разузнал от него, что тетя Марьям уехала к родственникам в столицу. «В Москву?» – упавшим голосом почти простонал Виталий. «В Уфу!» – успокоил его молодой человек. На вопрос, не знает ли он, когда же она вернется, молодой человек только пожал плечами, но обнадежил тем, что на соседней улице живет ее сестра – И она точно ответит на этот вопрос. Виталий направился по следующему адресу, бубня себе под нос. Бег с препятствиями по белому снежному королевству продолжается. Чего не сделаешь ради друга. Однако, ну и морозец, я замерз. Если и там мне не откроют, я превращусь в ледяную статую. И вот Виталий стоял уже на крыльце такого же белого дома на соседней улице и со всей силой жал на дверной звонок. Дверь открыла молоденькая девушка. Увидев Виталия, она рассмеялась звонким смехом и ни о чем не расспрашивая пригласила войти. После яркого солнца в помещении казалось темно. Виталий долго жмурился. Наконец его глаза привыкли к свету внутри дома, и он увидел, что находится в просторной зале, обстановка которого была ничем не примечательна. «Вот и сказочки конец», – с иронией подумал Виталий. «Дмитрий?» – меж тем спросила его девушка. «Нет», – ответил Виталий, поняв, что девушка обозналась, кого-то ждала. «Нет», – удивилась девушка и нахмурила брови, осознав свою оплошность. «Извините». Чтобы ее не напугать, Виталий сделал шаг назад и затараторил. «Я прилетел к тете Марьям. Виталий, мой друг Валера с ней договорился еще летом, мы были в этих краях летом». И вот на днях он с ней созванивался, договорился о встрече, но сегодня ее телефон не отвечает. Мне подсказали, что здесь живет ее сестра, и она может мне помочь. Тетя Рима, ее сестра, уехала вместе с тетей Марьям. Разглядывая его, ответила девушка. Вместе. И когда же они вернутся? – спросил Виталий. Завтра утром, – сообщила девушка. О, -о, -о простонал Виталий. Виталий был расстроен. Он развел руками, пожал плечами и виновато улыбнулся. «Сам виноват», – произнес он. «Самолет уже завтра утром, ведь я вырвался только на выходные. В общем, что говорить, я сам виноват». «Что-то важное», – видя огорчение гостя, сменив свое недоверенное участие, спросила девушка. «Да как сказать?» – Виталий пожал плечами. «Прямо так и сказать», – улыбнулась девушка. Вам может это показаться смешным и даже глупым, потеряв висок, начал Виталий. Мне и самому это кажется ребячеством. Но как вас зовут? Айсулу. Представилась она. Племянницу тети Марьям. Айсулу по слогам повторил Виталий. Красивая луна, в переводе с башкирского и татарского, добавила она с улыбкой. О. -о, -о. Улыбнулся в ответ Виталий и подумал, что обязательно расскажет это другу Валере. «Проходите на кухню», – пригласила она. «Я вас чаем угощу, вы же с дороги». «А вы не боитесь незваного гостя?» – обрадовался Виталий, подчиняясь ее гостеприимству, вешая свою куртку на вешалку в прихожей и разуваясь. «Незваного гостя не боюсь», – рассмеялась она. Посредине просторной кухни, освещенной солнечным светом, стоял длинный стол, накрытый белой скатертью. На нем возвышалась хрустальная ваза на высокой ножке, полной винограда. Вокруг нее стояли большие чаша с пирогами и вазочки с медом разных цветов. «Красота!» – оглядев стол, произнес Виталий, присаживаясь на стол, покрытый мягким чехлом с вышитыми цветами. «Кого же она ждет?» — промелькнула вдруг вопросительная мысль у Виталия. Айсулу меж тем налила горячего чая и пододвинула к нему поближе чашу с пирогами. «Мед, размешайте с чаем, быстрее согрейтесь. Мой брат так всегда делает», — предложила Айсулу, указывая на вазочки с медом. «Это мед липовый, этот цветочный, а тот зеленого цвета горный, мед диких пчел». «Однако...» С любопытством, разглядывая вазочки с медом, проговорил Виталий. Спустя некоторое время, согревшись от горячего чая с медом и поедая вкусные картофельные пироги, Виталий принялся объяснять Айсулу причину своего приезда. «Я прилетел по просьбе друга, должен был лететь он сам, но, к сожалению, простудился. Он мне как брат, необыкновенный человек, пишет книгу необыкновенную. Фэнтези!» Со знанием дела прокомментировала Айсулу. «Нет-нет», – не подтвердил Виталий, «хотя в чем-то есть сходство. Он собирает различные истории, народные слухи, сказы, много ездит по стране, интересуется. Куда бы он ни приехал, везде найдет с кем поговорить, задаст миллион вопросов и получит столько же ответов, обойдет все достопримечательности, а потом сделает только ему ведомый вывод и напишет. «Иногда я путешествую вместе с ним». Вот и прошлым летом мы были здесь, в Башкирии, посетили в Зелимкаранове дом музей писателя Гафури. Это там, перебила его Айсулу, указывая рукой в сторону окна. Виталий невольно приподнялся и поглядел сквозь стекло. Видите гору? Спросила Айсулу. Вон там, за черным лесом. Да, ответил он, рассмотрев вдали окутанную легкой синевой гору. Гора Магаш. Зимой ее хорошо отсюда видно, летом нет. Зелень кругом, и, посмотрев на Виталия, улыбнулась: "Продолжайте. Да, именно магаш. Мы переходили брод через реку Зелим, были у склона горы, земляники наелись". Виталий невольно проглотил слюну, вспомнив вкус земляники. "А хозяйку Медной горы не встретили?" лукаво улыбнулась Солу. Виталий на секунду замер. "Значит, не встретили". Видя его замешательство, рассмеялась Солу. «Значит, вы не сказочник». «Я всего лишь лучший друг сказочника», – улыбнулся Виталий. «Так вот, побывали мы в доме писателя. Валера пообщался с местными жителями, и мы решили немного пройтись пешком. Вы понимаете, мы еще и заядлые гуляки». «Неужели?» – Сырони спросила Айсулу. «Ну, в том смысле, что совершаем длительные прогулки. Обычно гуляем по выходным в парке или по любимым улочкам Москвы. За беседы как-то незаметно проходят. И время, и расстояние, — объяснил Виталий. Так и тогда, летом, за разговором, мы вдруг наткнулись на стадо коров. — Да уж, — рассмеялась Айсулу, — вот это встреча! Виталий, глядя на смеющуюся собеседницу, невольно ею залюбовался. — Продолжайте! — перестав смеяться, скомандовал Айсулу. — В общем, стоим мы посередине огромного луга, Смотрим на стадо коров и гадаем, далеко ли ушли от деревни. Хорошо, что пастух посоветовал не возвращаться. Оказалось, что неподалеку находится паром через реку Белая. Друг при упоминании паром обрадовался, надеясь услышать какие-нибудь занятные истории от паромщика. Мы продолжили свой путь и действительно вскоре вышли к реке. Паромщик историями не побаловал, но объяснил, как добраться до Уфы. Нам же в аэропорт надо было а на этом пароме еще и мужик на тракторе переправлялся так вот этот мужик решил нам помочь предложил нас довести до прибельского говорит пять минут езды а оттуда автобусы маршрутки такси в уфу идут но увы трактор не успев поехать вдоль березовой рощи которая тянулась по берегу реки белый сломался Айсулу разразилась громким смехом мы не расстроились в этом нет никакого смысла продолжил виталий свой рассказ проглотив ложку меда, запив чаем и довольны тем, что смешит девушку. Но мы устали, и, увидев неподалеку строение, отправились к ним, надеясь, что там кто-то живет. Но это оказался заброшенный пионерский лагерь, опередила его СЛУ, одарив его лучезарной улыбкой. Так, во всяком случае, увиделась Виталию недалеко от переправы. — Да, заброшенный пионерский лагерь, и не души, — констатировал Виталий. А рядом с лагерем растут огромные ивы с широченными стволами, такими широкими, что мы вдвоем не могли их обхватить. В одном из деревьев было огромное дупло с человеческий рост. Мы решили немного передохнуть под сенью ив и не заметили, как задремали. «Кажется, мы подошли к главному», – прокомментировала рассказ Айсулу. Виталий кивнул головой. «Проснулся я от чего-то прикосновения, так во всяком случае мне показалось», – продолжил Виталий. Передо мной стояла старушка в ажурном белом берете с полиэтиленовым пакетом в руке. «Сынок?» — спросила она меня. «Живой?» «Да», — ответил я, слегка удивленный вопросом. «Ну и славно!» — облегченно вздохнула она. «А то я над вами долго стою, а вы даже не шелохнетесь. Вижу, не местные ребята. Вдруг, думаю, приехали желание загадывать, а правил не знаете. Вот удар и случился». Я приподнялся на локте. Мне стало любопытно, о чем это говорит старушка, о каком желании. Старушка указала на Иву с дуплом. «Видишь, молнии его дупло?» — сказала она. «В нем загадывают желание, но надо знать правила». Тут проснулся мой друг и засыпал ее вопросами. «Интересно», — с любопытством проговорила Исулу. Старушка рассказала историю которая с ней приключилась в детстве. Однажды летом, когда она с сестренками возвращалась домой с речки, случилась сильная гроза. Они увидели, как по деревьям ударила молния, деревья загорелись. На следующий день была такая же жаркая погода, и дети, как всегда, отправились на речку. Они обнаружили, что одна из огромных ив сгорела полностью. Еще одна ива была опуглена наполовину, в ней образовалось дупло. И каково же было изумление детей, когда они обнаружили в образовавшемся после удара молнии дупле свою тетушку, на руках которой были надеты зеленые ажурные перчатки. Я бы тоже удивилась, — удивилась Айсулу. Оказалось, что существует то ли поверье, то ли легенда, то ли чья-то выдумка о том, что если загадать желание, сидя в молниевом дупле, оно непременно сбудется». «А при тут ажурные зеленые перчатки?» – перебила его рассказ Айсулу. Со слов этой милой старушки, прежде чем загадать желание, нужно соблюсти правила. Во-первых, желание можно загадывать только раз в полгода. Во-вторых, в одежде должны присутствовать определенные атрибуты в соответствии времени года. «Мода от кутер?» – с иронией спросила Айсулу. Кутюр не кутюр а требования могут понравиться только девушкам. «Интересно!» – недоверчиво произнесла исулу «Летом ажурные зеленые перчатки, ажурный белый берет для девушек. А мужчинам достаточно этих цветов – белый и зеленый. Мы с другом потом гадали, почему эти цвета. Предположили, что может быть как белая водяная лилия с широкими зелеными листьями. Но это наше предположение. Теперь мне понятно». «Почему вы обратились к тете Марьям?» – догадалась Айсулу. «Она любит рукодельничать». «Верно. Мы ее встретили на рынке, торгующую вязаными носками. Валера, не раздумывая, заказал ей зеленые носки, а потом и волшебный гардероб всех цветов радуги», – подтвердил Виталий. Клятвенно пообещал, что прилетит зимой. Он хотел испробовать на себе это поверье и описать как случай. «Ведь тогда...» Он находился под впечатлением от услышанной истории. "Нелепо подсолнечным ударом», — с иронией произнесла Исулу. В ответ Виталий только вздохнул. "Вы только не обижайтесь на мою иронию. Я здесь только живу, а в первый раз слышу о молниевом дупле и желаний", оправдалась Исулу. "Мы часто ездим к лагерю летом, там хороший пляж, ягоды собираем на поляне возле лагеря, шампиньоны" «Да, действительно, там много ив с широченными стволами. Говорят, их возраст чуть ли не сто лет. Продолжим? Весной что надевать? Подружкам расскажу». Виталий достал из кармана небольшую записную книжечку, которую на всякий случай дал ему друг, и прочел. «Весной – красные перчатки, желтый или синий шарф. Осенью – голубая шапочка, фиолетовый шарф». «А я все это не запомню, мне надо записать». Айсулу вышла из кухни и вернулась с балакнотом и ручкой. Виталий заулыбался, глядя, как она старательно принялась записывать за ним правила загадывания желаний в молниевом дупле, продиктованной старушкой. Заулыбался он, убедившись вновь тому, что люди верят в сказки и живут в ожидании радости и чуда. Не потому, что все люди родом из детства, а, наверное, потому, что любая сказка дарит надежду на доброе и счастливое будущее. Улыбался он и неожиданному нахлынувшему чувству нежности к этой симпатичной и гостеприимной девушке со сказочным именем Айселу «Красивая луна». И было ему так легко и светло на душе, что хотелось, чтобы это длилось вечно. «Зимой это просто праздник», — объявил он любопытствующий взгляд Айселу. «Зимой в одежде должен присутствовать все цвета радуги — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. «Все сразу. Фантазируй с гардеробом сколько хочешь», – подытожила Исулу. «И это еще не все», – заметил Виталий. «Ага». «Все же от заклинательных слов вроде абракадабра не обойтись», – разочарованно проговорила Исулу, что исполнение желания дается нелегко. «Все намного проще. Рядом с деревом нельзя жечь костер. Старушка говорила, что рядом с таким деревом нельзя даже есть». По уверениям старушки можно заболеть. — И вы во все это поверили? — недоверчиво спросила Айсулу. — То же самое я спросила у старушки, на что она ответила, что прожила долгую счастливую жизнь, у нее уже правнук школу заканчивает. Каждое лето вдвоем с мужем, собирая клевер, они приходят к Ивам и, сидя в молниевом дупле, загадывают желание. — Счастливые добрые люди! — мечтательно произнесла Айсулу. Старушка указала нам еще на одну очень интересную деталь. Оказывается, если дерево с молниевым дублом растет рядом с одноименным населенным пунктом или двойным определяющим место имени, то желание исполнится непременно, вспомнил Виталий. Не поняла, наморщила свой лобик Айсулу. Например, если Ива, то было бы неплохо, если бы рядом находилась деревня Ивушкина, дуб, «Дубовка» и так далее. «Ничего себе условия!» расстроилась Айсулу. «У нас таких деревень и сел вроде как нет поблизости». «Но есть двойное определяющее место. Белое и Прибельский». и растут на берегу Белый рядом с Прибельским», торжественно уведомил Виталий. «Да, действительно, двойная Белая», задумалась Айсулу и поглядела на висевшие на стенные часы. «Белым бело. Виталий поймал этот взгляд. «Вы ведь кого-то ждете?» Сказал он. «Я, кажется, мешаю». «Жду», — кивнула головой Айсулу. «Но вы не мешаете». Вдруг Айсулу, хлопнув себя по лбу, опомнилась, что надо позвонить тете Риме, а раз телефон тете Марьям не отвечает, ведь они же вместе. «Что же я сразу не догадалась?» Сказала она. «Если тетя Рима не ответит, дозвонимся до дяди». Вскоре все прояснилось. Оказалось, тетя Марьям ждала гостя завтра, в воскресенье. Она объяснила Аиселу, где лежит приготовленный для Виталия пакет. Виталий и Аиселу сходили в дом тети Марьям, где Виталий облачился в одежды, связанные руками доброй женщины. Передав конвертик с вознаграждением для тети Марьям, Виталий, вращаясь, не удержался и чмокнул Аиселу в щечку. Потом как и обещал другу Валерию, отправился на такси к пионерскому лагерю, где отыскал ту самую Иву с молниевым дуплом. Таксист сначала был удивлен вопросом о наличии лопаты, а потом не менее удивленно наблюдал, как Виталий орудовал лопатой, очищая снег вокруг ивы. И, наверное, еще больше удивился, видя, как Виталий скрылся в дупле. Виталий тем временем расстегнул куртку, из-под которой показался зеленый свитер с национальным узором, На голове его красовалась голубая шапочка, на шее два шарфа фиолетовый и красный. Рукавицы были в полоску всех цветов радуги. «Наверное, я похож на сказочного персонажа или клоуна», подумал Виталий. Он поглядел на разноцветные рукавицы и, представив себя со стороны, разразился веселым смехом. «Еще оба! Мороз, солнце, сверкающий белый снег, река белая, удивленный таксист, огромная ива». Он взрослый мужик, одетый в разноцветные одежды и сидящий в молниевом дупле. Да уж, веселенький выходный и устроил мне друг. Виталий хохотал от души. Насмеявшись вдоволь, он отправился в Уфу. Таксист настороженно молчал. — Я собираю легенды, поверья, сказки, былины, — соврал ему Виталий, решивший разрядить обстановку, чувствуя, что своим поведением внушает недоверие таксисту. Но получилось как-то неубедительно. Таксист, как показалось, Виталию, съежился. — Хорошо, хорошо, — произнес таксист тоном, показывая, что ему все равно. Какое-то время они ехали молча, но Виталий все же не удержался и поведал таксисту историю, ставшей причиной его прилета в Башкирию и посещения молниевого дупла. Таксист, постепенно увлекшись слушанием рассказы, вскоре спросил, — А желание какое загадал? Тут Виталий вспомнил, что забыл это сделать. «Да», – протянул таксист сочувственно, – «ну и дела». Поглядев на своего пассажира, разодетого во все цвета радуги, таксист хмыкнул несколько раз, покачал головой, и всю дорогу ехал, то и дело похмыкивая, улыбаясь. Прощаясь, таксист спросил, «Думаешь, стоит попробовать загадать желание?» «Попробуй», – пожал плечами Виталий. «На следующий день...» Когда объявили посадку на самолет, Виталий почувствовал, что не хочет улетать. В это мгновение чувство, которое так неожиданно вспыхнуло в нем, но которое он так старательно заглушал в себе со вчерашнего вечера, отозвалось щемящей тоской. Перед глазами встал образ Айсулу. Он невольно заулыбался, вспоминая ее лицо, ее милое выражение лица, ее звонкий смех, Когда уже самолет покатил по взлетной полосе, его сердце сжалось. Но она ждала какого-то Дмитрия, вспомнил он первые мгновения их встречи. Виталий вздохнул, тоскливо глядя в иллюминатор. Вскоре самолет набрал высоту, поднявшись над облаками, и на этой высоте, освещаемый солнцем, Виталий мысленно с грустью произнес «Мороз и солнце, день чудесный!» Он вспомнил милую старушку в беломажорном берете, рассказывавшую о молниевом дупле, добрую тетю Марья, навязавший красивых вещей сомневающегося таксиста, своего друга Валеру. Сколько в этих людях было доверчивости и искренней доброжелательности! На душе потеплело. Я вернусь и вновь встречусь с ней, подумал он об байселу. И так обрадовался этому решению, что ему захотелось громко петь. Тем более, что повод имеется. Я ведь так и не загадал желание».